Глава вторая. «И что?» — сердито выпалил Тамура. «Так и будем сидеть здесь, дни напролет, как крысы?» «А что нам остается?» — как можно спокойнее поинтересовался МакГрегори. «Не то чтобы он был не согласен с Тамурой. Конечно, сидеть здесь бесконечно нельзя. Проблема в другом. МакГрегори пока еще не продумал линию дальнейшего поведения». Положение троицы бывших диспетчеров с крохотного туристского космодрома Экзотик смело можно было назвать Аховым. Планета, очевидно, захвачена чужими. Не имеет смысла вторжение такими силами на какую-то там мелкую турбазу. Такими силами захватывают планеты целиком. Скорее всего, табаска полностью контролируется шатсурами. Сомнительно, чтобы крохотные людские поселения оказались чужим достойное сопротивление. МакГрегори вообще подозревал, что гиды и спасатели экзотиктура — а лучше всех вооруженные и тренированные люди на Табаске. Но разве устоят пятеро против сотен и тысяч? Бред. скотче компании, можно не сомневаться, уже давно пленены. Но, с другой стороны, не пленены ведь до сих пор Тамура с Реалом о Грегори. Нет? Но опять же... Если цель чужих — захват контроля над Табаской, группу на маршруте чужие отследят и неизбежно захватят. Трое диспетчеров все еще не в плену только потому, что никому не пришло в голову их искать. Хотя пленным девчонкам с турбазы чужие наверняка задавали вопрос, кто еще остался на свободе. Девчонки могли упомянуть троих диспетчеров, а могли рискнуть и притвориться, что весь персонал уже захвачен. Сплошная неопределенность. Слишком мало информации. Макгрегори в своих размышлениях был просто не от чего оттолкнуться. Они втроем остались без всего, без связи, без информации, без цели, в конце концов. Просто выжить — это не цель для настоящего мужчины и землянина. Все, что у них есть — это один бласт, один сшиватель да отвертка. Ну, пара щупов еще. При наличии действующего бласта щупы рассматривать как оружие было чересчур наивно Бласт, кстати, их здорово спасал. С ясных припасов в переночуйке обнаружилось всего ничего, поэтому Тамура, как самый искушенный, изредка отправлялся на охоту. Пустым он не вернулся ни разу. Но батарея Бласта когда-нибудь истощится. Это и дурынде, понятно. А запасных у них нет. И на турбазе вряд ли отыщется. Бласт старый, таких давно не делают. Возможно, у директора запасные батареи имеются, Но если директор не хранит их в ящичке вместе с Бластом, значит, найти их шансов практически нет. Даже не будет здесь чужих, при возможности без помех обшарить всю турбазу, и в этом случае МакГрегори сомневался в успехе поиска. В общем, в активе имелась полная неопределенность. В пассиве она же. Сегодня утром Тамура заявил, что не видит больше смысла сидним сидеть в лесу. «Чужие не уходят». Крейсер все так же висит над турбазой. Единственная перемена — снятие блокады. Это отследили по заработавшему сшивателю. Но что противопоставить ожиданию и пряткам? не знал. «Хорошо», — сказал он Таморе, решив озвучить свои мысли. «Что предлагаешь ты? Идти штурмовать кишащую чужими базу? Абсурд. Уходить на север, к рыбацкому поселку?» — Так это, извините, тысячи километров, через весь материк. И потом, где гарантия, что над поселком не висит такой же крейсер? Макгрегори не подозревал, насколько он прав. Второй крейсер Шатсуров висел именно над рыбацким поселком на севере. — Я знаю, чего не следует делать, — неожиданно спокойно ответил ему Тамура. — Не следует вверять свои судьбы слепому случаю. Бездействие хуже смерти. — Это ты сейчас так говоришь, — вздохнул Мак-Грегори. А как возьмут нас чужие в оборот? Что раз пожалеешь, что снялись отсюда? — Не пожалею, — заверил Тамура и неожиданно обратился к Сериалу. — А ты что думаешь, Жорж? Сериал, до сих пор безмолвно внимавший спору, растерянно промычал... — Не знаю. — Я правда не знаю. И сидеть тут вроде глупо. но и как поступить, тоже непонятно. Может, сходить к базе в разведку? Вдруг удастся освободить которую-нибудь из девчонок? Освободить, — фыркнул МакГрегори. Беда, какие вы наивные коллеги. Во-первых, подступы к базе стопроцентно охраняются так, что кашкум не прошмогнет незамеченным. Во-вторых, кто вам сказал, что девчонки еще на базе? Сами же видели, сколько кораблей каждый день поднимается к крейсеру и сколько валится вниз. — Десятки. Если скелетики не уходят с нашей никчемной турбазы, значит, они что-то там затевают, строят, ждут, не знаю. Но они там задержались. Так зачем, спрашивается, балласт под боком? — В конце концов, всех наших могли и просто... — Того. Тамура сердито скрипнул зубами, но ничего не сказал. Сориал скорбно вздохнул и потопился.